По эксплуатации То, что вы держите в руках, не совсем обычная книга. Думаете о ней лучше, как о ДНК, архиве или паре болторезов? Другими словами, это вызов. Книги о политике обычно имеют конкретную цель и содержат подробное рассуждение И от вас ожидается, что либо вы броситесь их защищать, либо безжалостно атакуете. Если они успешны, то, как нам говорят, авторы обеспечат поддержку для конкретной фракции или же дискредитируют фракцию конкурента. Мы надеемся на нечто совершенно другое. На то, что книга поставит перед вами вопросов не меньше, чем даст ответов. Думайте об этом, как о собрании заметок натуралиста, написанных антропологами-диссидентами, которые сожгли свои дипломы для того, чтобы жить в лесу и взбираться на небоскребы. Помимо промысла в национальных инфоцентрах, мы записывали брюзжащие пророчества торговцев фалафелем на углу улиц сочиняющих любовную лирику под маской политических памфлетов, и жили политикой, маскируя ее под любовную лирику. Мы, анархисты, культивировавшие свое сопротивление в сердце американской империи, а это наш маленький вклад в сообщество сопротивления, которое питали наши надежды, израстили наши амбиции. Когда вы закроете эту книгу, вам больше нечего будет делать с ней. Вы можете похоронить ее на своем книжном шкафу, или же, если она действительно представляет собой какую-то ценность, отдать другу. Не позволяйте этой книге гнить на полке, отдайте ее -нибудь, Оставьте ее на какой-нибудь пустой автобусной остановке, чтобы ее нашел незнакомец, или же используйте ее для того, чтобы согреться холодной ночью. Единственный путь избавиться от этой книги – это сжечь ее. Антикопирай 2003. Все, опубликованное здесь, доступно для некоммерческого использования, воспроизведения, копирования, одалживание, искажения смысла, плагиата или кражи рисунков, идей или текста для вашего личного пользования.